Глава восьмая. Я почти предвидела, что меня вызовут на ковер после такого эпизода. Но до последнего надеялась, что пронесет. И не пронесло. После пар на телефон приходит сообщение от незнакомого номера. «Лия, в 16.00 ждем тебя в зале заседаний студсовета. Явка обязательно». Я кривлюсь. Судя по налету фальшивой учтивости, текст составлял слизняк Тимура. Мне требуется не менее получаса, чтобы отыскать дверь с позолоченным гербом студенческого совета в бесконечных коридорах здания. Сердце учащенно колотится. Второй учебный день и второй вызов на ковер. Может, это традиционное боевое крещение для новеньких? Через неделю им надоест издеваться над новенькой, и они переключатся на что-то другое. Например, начнут мучить котят или пенотюрны. Навалившись всем телом на громоздкую дубовую дверь, я стремительно перелетаю через порог и, в буквальном смысле, предстаю перед советом. За длинным столом сидят пятеро. Четверо парней и одна девушка. Брюнета с надменным взглядом, сидящего по центру, я мысленно квалифицирую как председателя совета. Справа от него сидит это бесполое существо, сбившее рюкзак с моего плеча. Слева, откинувшись на спинку стула, — Леон. На секунду наши взгляды пересекаются, и он едва заметно качает головой. Мол, ты в своем репертуаре. Остальные члены совета разглядывают меня с холодным любопытством. Также смотрит жюри вокального шоу, когда перед ними оказывается безголосый фрик, заявляющий, что поет в опере. «Здравствуй, Лия». Первый подает голос девушка. «Проходите и присаживайтесь». Я с опаской смотрю на стул, стоящий посреди комнаты. Нет ли на нем наручников и не воткнут ли он часом в розетку? Вроде нет. Опустив на пол рюкзак, я присаживаюсь и невольно морщусь. Более жесткого стула сложно представить. Видимо, совет вознамерился доподлинно передать атмосферу судебного заседания. «Привет, Лия!» Звучно приносит брюнет по центру. «Нам сообщили о твоем конфликте с Тимуром сегодня в коридоре. Расскажи свою версию». Я машинально сжимаю край стула, чтобы руки не дрожали. Почему половина присутствующих сидит с такими лицами, будто у них под носом намазано кошачье дерьмо? Конфликт. Это громко сказано. Я стараюсь говорить ровно и спокойно. Тимур намеренно сбил рюкзак с моего плеча, а когда я наклонилась, чтобы поднять блокнот, пнул его в сторону. Тем самым он пытался унизить меня перед другими студентами. «Это чушь!» Обвинительно восклицает Слизняк. Рюкзак упал на пол случайно, а вот ты позволила себе оскорбления и угрозы в адрес члена совета. И что же она сказала? Влезает девушка. Она сказала, что теперь мне нужно быть на чеку. Слизняк смотрит на меня с фальшивым возмущением. И позволила себе замечание по поводу моей внешности. Насколько оскорбительное Это уже ли он? Она сравнила меня с одной американской певицей. Нехотя буркает Тимур. «Протестую!» — выпаливаю я, вживаясь в роль личного адвоката. «Я вас не сравнивала. Я сказала, что у меня хорошая память на лица, и особенно на те, которые напоминают Ариану Гранде». Несколько членов Совета, включая Леона, отворачиваются в стороны, делая вид, что им срочно понадобилось зевнуть. Ободренная такой реакцией, я перехожу в наступление. Также я считаю, что Тимур подошел ко мне с намерением спровоцировать конфликт. И когда ему этого не удалось, толкнул, чтобы сбить рюкзак. Я считаю, что это грязные методы, недостойные старшекурсника и члена совета. Ты же в курсе, что за клевету предусмотрена уголовная ответственность? Цедит Тимур. Его тонкие черты перекошены от гнева, ладони сжаты в кулаки, он вне себя. Повисает тишина. Я машинально смотрю на Леона, задумчиво корябающего карандашом, По листку бумаги. Мне начинает жутко хотеться, чтобы он попытался восстановить справедливость. Но, судя по его непроницаемому лицу, это вряд ли случится. Студенческий совет отвечает за благоприятную атмосферу в университете. Наконец произносит председатель с пониманием, посмотрев на Тимура. И мы видим, что между тобой и другими студентами имеется значительное напряжение. Мы запросили мнение штатного психолога. И он порекомендовал, чтобы ты прошла восьмичасовую психотерапию дважды в неделю. Это первоначальная мера. Простите, что? Я вскакиваю, ощущая, как к лицу приливает горячая волна крови. Мне назначили принудительную психотерапию? Хотя я до последнего не поддавалась на провокации члена совета? Я что, особо опасный преступник-рецидивист, которого нужно держать под наблюдением специалиста или... Нет. Нетерпеливо перебивает девушка. Мы не называем тебя преступницей, но ты создаешь проблемы, и совет вынужден реагировать. Если ты откажешься или сорвешь эти сеансы, возможны дальнейшие санкции, включая рекомендацию декану о твоем отчислении. В горле встает ком. Я человек, а не блохастый питомец, требующий санации. Кем эта кучка людей себя возомнила? Они же даже еще не получили высшего образования, чтобы так запросто налево и направо раздавать предписания. Минуточку. Голос Леона звучит негромко. Однако в комнате моментально царяется тишина. Очень уж быстро совет выносит решение, невзирая на то, что мы до сих пор не выяснили, кто в действительности первым начал конфликт. Пока у нас одно слово против другого. Глаза Тимура опасно сверкают. Леон, друг мой, мы ведь не в суде и даже не в доконате. Это студенческий совет. Наша задача не рыться в грязном белье, а предотвратить дальнейшие проблемы. К тому же у меня есть не меньше дюжины свидетелей, которые подтвердят, что это она спровоцировала конфликт. Предлагаю не отвлекать студентов от занятий и просто снять записи с камер. В правом крыле ведь есть камера? Леон вопросительно смотрит на председателя, на что тот, поджав губы, кивает. Вот и отлично. если подтвердится, что рюкзак упал сам собой, появится повод улечить Лию во лжи и уже после этого рекомендовать сеанс у психотерапевта. И с облегчением прикрываю глаза. Наконец-то запахло справедливостью. Но тут встревает девушка. Зачем камера, Леон? Нам важен результат. Здоровая атмосфера среди учащихся. Если есть подозрения на агрессию, мы предлагаем помощь. «Разве так плохо, чтобы человек пообщался со специалистом?» «Я мысленно фыркаю». «Здоровая атмосфера среди учащихся?» «Это шутка такая?» «Принудительная помощь. Сомнительное мероприятие». Спокойно возражает Леон. «Вы хотите заставить лию пройти терапию под угрозой отчисления? А это скорее наказание, а не забота о психике». «Послушайте». Встревает Тимур, К которому, наконец, вернулся ровный цвет лица. «Если Лия хочет или может что-то сказать в свою защиту...» Я сказала все, что хотела. Говорю я, решив, что любое неосторожное слово сыграет против меня. Но я точно не согласна ни с обвинениями, ни со столь абсурдным вердиктом. Тишина затягивается. Похоже, совет разрывается между желанием наказать меня и нежеланием конфликтовать с Леоном. «Напряжение в воздухе растет пропорционально моему участившемуся сердцебиению». «Ладно», – изрекает председатель, по побарабанив пальцами по столу. «Решение относительно конфликта пока не принято. Но знай, если в ближайшие дни поступят новые жалобы в твой адрес, психотерапия будет обязательным условием для дальнейшего обучения здесь. А при повторных конфликтах совет будет ходатайствовать о твоем отчислении».